Мало-помалу земля стала как мяч, настоящий круглый мяч серого цвета со светлыми полосками, извивающимися и переплетающимися по нем, а полоски эти были — реки. Погода стала холодноватой. Вдова Дуглас всегда говорила мне, будто земля — Круглая, как мяч. Но я никогда не обращал внимания На разные ее суеверия. А это и подавно пропускал мимо ушей, Потому что своими глазами мог видеть, Что земля вроде тарелки плоская. Я взбирался на холм И осматривался кругом. Я убеждался в этом сам, Потому что, по-моему, Лучший способ удостовериться в чем-нибудь Это пойти и посмотреть самому, а не полагаться на чужие уверения. Но теперь мне пришлось сознаться, что она была права, то есть права насчет остальной земли, но вовсе не права насчет той части, где лежит наша деревня. Та часть совсем как тарелка плоская, ей-богу. Все это время профессор стоял неподвижно, точно заснул. Но вдруг очнулся, и давай бушевать. Вот что примерно он сказал. Идиоты! Они говорили, что шар не полетит. И все высматривали, выслеживали, надеялись узнать секрет. Да, я их провел. Никто. Кроме меня не знает, в чем секрет. Никто, кроме меня, не знает, Какая тут сила действует. Это новая сила, новая сила В тысячу раз могущественнее всех, Какие есть на земле. Пар. В сравнении с нею игрушка. Они говорили, не долечу до Европы. Европа. У меня силы хватит на пять лет, а провианту на три месяца. Дурачье! Много они понимают. Да, говорили тоже, будто мой воздушный корабль непрочен, А он продержится пятьдесят лет. Я могу парить в небесах всю жизнь, если захочу, и лететь. Куда мне угодно, Хоть они и смеялись надо мною И уверяли, будто я не могу, Не могу управлять. Пойди сюда, мальчик, посмотри, Нажимай кнопки, как я укажу Он заставил Тома управлять кораблем, направлять его туда и сюда, по всем направлениям, и мигом научил его всему. А Том сказал, что это очень просто. Заставил его спустить корабль почти к самой земле и лететь по Иллинойским лугам так низко, что можно было бы разговаривать с фермерами и слышать совершенно ясно их слова. И при этом выбрасывал печатные объявления, в которых говорилось о воздушном шаре и о том, что он летит в Европу. Том намостачился так, что мог направить корабль примехонько на дерево. Подлететь к нему почти вплотную И тут разом взвиться И перелететь через верхушку. Да, он даже показал Тому, Как приставать к земле. И тот проделал это как нельзя лучше. Спустил корабль на лук легко, Как пушинку. Но только было мы хотели выскочить, как профессор крикнул. «Нельзя!» и поднял нас опять в высоту. «Ужас, что такое!» «Я давай просить его!» «Джим тоже!» «Но он только пуще расходился и начал бесноваться и посматривать на нас так свирепо, что я стал бояться его». Потом он опять завел речь о своих обидах, ворчал и злился, что с ним так обошлись, и, кажется, никак не мог забыть об этом, особенно о разговорах публики насчет того, что корабль непрочен. Он смеялся над этим, а также над их словами, будто машиной нельзя управлять просто, и она постоянно будет расстраиваться. «Расстраиваться!» Это его просто из себя выводило. Он уверял, что она так же не может расстроиться, как солнечная система. Его разбирало все пуще и пуще. Я просто не видывал человека в таком азарте. У меня мороз подирал по коже, глядя на него. У Джима тоже. Наконец он стал орать и визжать. И поклялся, что мир никогда не узнает его секрета за то, что обошелся с ним так подло. Сказал, что облетит на своем шаре вокруг земли, чтобы показать, на что он способен, а потом... Утопит его в море и нас с ним вместе утопит.